Проект Гельгамеш. Из всех казавшихся неразрешимыми проблем человечества одна продолжает оставаться мучительной, волнующей и насущной. Проблема самой смерти. Вплоть до недавнего времени большинство религий и мировоззрений принимали смерть как данность, как неизбежную участь человека. Более того, религии именно из смерти выводили смысл жизни. Попробуйте вообразить себе ислам, христианство или религию древних египтян в мире, где нет смерти. Эти учения помогали людям примириться со смертью и надеяться на загробную жизнь, а не пытаться побороть смерть и жить вечно. Лучшие умы занимались тем, что пытались придать смерти смысл, а не тем, чтобы ее избежать. Об отношении к смерти говорится в древнейшем из дошедших до нас мифов, шумерском мифе о Гильгамеше. Герой этой истории – самый сильный, самый ловкий человек на свете, царь Урука Гильгамеш, побеждавший в битве любого врага. Однажды лучший друг Гильгамеша Энкиду заболел и умер. Гильгамеш много дней сидел возле трупа и наблюдал за изменениями в нем, пока не заметил, как из ноздрей покойного выползают черви. Гильгамеш пришел в ужас и решил сделать все, чтобы самому не превратиться в труп. Он должен найти способ побороть смерть. Гильгамеш отправился на край земли, где убивал львов, боролся с людьми-скорпионами и отыскал путь в подземное царство. Там он сокрушил каменных гигантов, которые служили у Шаноби паромщику, перевозившему мертвых на другой берег, и отыскал Утнапиштима, единственного, кто пережил потоп. И все же Гильгамеш не добился желанной цели. Он вернулся домой с пустыми руками, таким же смертным, как был. Но Гильгамеш обрел сокровенное знание. Создав человека, боги назначили ему неизбежную участь, смерть, и человеку нужно привыкнуть жить с этим знанием. Приверженцы прогресса не разделяют этих пораженческих настроений. Для ученых смерть вовсе не неизбежность, а скорее техническая проблема. Люди умирают не потому, что так назначено богами, но из-за различных технических сбоев. инфаркта, рака, инфекции. А у каждой технической проблемы должно быть решение. Если плохо работает сердце, нужно поставить кардиостимулятор или пересадить новое. Если в организме поселился рак, его нужно истребить химией или облучением. Если размножились бактерии, поможет антибиотик. Да, пока мы умеем решать Не все технические проблемы, но ученые трудятся. Лучшие умы человечества не тратят времени на поиски смысла смерти, а исследуют физиологические, гормональные и генетические системы, отвечающие за болезни и старение. Создаются новые лекарства, революционные методы лечения, искусственные органы, которые продлят нашу жизнь, а со временем, быть может, и вовсе прогонят Старуху с косой. До недавних пор никто из ученых не отваживался говорить что-нибудь подобное. Победить смерть? Чушь. Мы всего лишь пытаемся найти средства от рака, туберкулеза и болезни Альцгеймера, говорили врачи. О борьбе со смертью не заговаривали. Подобная цель казалась недостижимой. К чему порождать неоправданные ожидания? Однако сейчас мы подошли к тому моменту в истории, когда, можем говорить откровенно, главный проект научной революции – бессмертие для человечества. Генетики недавно сумели в шесть раз продлить среднюю продолжительность жизни червя Кенорхабдитис элеганс. Сколько времени понадобится на осуществление проекта Гельгамеш – поиски бессмертия? Сто лет? Пятьсот? Тысячу? Если вспомнить, как мало было нам известно о человеческом организме в 1900 году и сколько знаний мы приобрели в течение всего лишь одного века, появится основание для оптимизма. Некоторые известные ученые предполагают, что к 2050 году часть людей станут несмертными. Бессмертными их не называют, поскольку они все равно могут погибнуть от травмы или болезни, однако они будут не смертны, в том смысле, что их жизнь, если не произойдет несчастный случай, может продолжаться бесконечно. Даже если смерть смерти представляется пока весьма отдаленной целью, мы успели добиться многого, о чем несколько столетий назад не смели и мечтать. В 1199 году король Ричард Львиное Сердце был ранен стрелой в плечо. Сегодня эту рану сочли бы легкой. Но в 1199 году не было антибиотиков и не соблюдались элементарные правила гигиены. В рану, саму по себе незначительную, проникла инфекция и началась гангрена. В Европе на исходе XII века знали один только способ остановить гангрену – ампутировать пораженную часть тела, но плечо не отрежешь. Итак, гангрена распространилась по всему телу злосчастного короля, и никто не смог спасти львиное сердце. Две недели спустя он умер в страшных муках. Совсем недавно, в XIX веке, лучшие врачи все еще не умели предотвращать заражение и нагноение ран. полевых госпиталях хирурги отрезали руки и ноги всем раненым подряд, даже тем, кто не так сильно пострадал, опасались гангрены. Ампутации, как и все прочие медицинские процедуры, в том числе ворование зубов, проводились без наркоза. Первые средства анестезии, хлороформ и морфин, стали регулярно употребляться в западной медицине только с середины XIX века. До эпохи хлороформа Четверо солдат удерживали своего раненого товарища, а врач отпиливал пораженную конечность. Наутро после Ватерлоу 1815 год перед палатками полевых госпиталей громоздились горы отрезанных рук и ног. В ту пору завербованных в армию плотников и мясников, Частенько направляли в медицинские отряды, ведь от помощника-хирурга как раз требовалось умелое владение пилой и ножом. За два века после Ватерлоу ситуация радикально изменилась. Таблетки, уколы, сложные операции спасают людей от многих болезней и травм, еще недавно считавшихся смертельными. Мы защищены и от повседневных недугов, и от боли, которая для наших предков была попросту неотъемлемой частью бытия. Средняя продолжительность жизни с 25-40 лет возросла до 67 лет в мире в целом и до 80 лет в развитом мире. Самое сильное поражение «Старуха с косой» Потерпела в сфере детской смертности. Вплоть до 20 века каждый четвертый или даже каждый третий ребенок, родившийся в аграрном обществе, не достигал совершеннолетия. Детей косили болезни, дифтерия, корь, оспа. В Англии XVII века 150 из тысячи новорожденных умирали на первом году, а треть детей до 15 лет. Ныне в Англии умирает на первом году только 5. из тысячи новорожденных и только семь до пятнадцати лет. Чтобы осмыслить значение этих цифр, отложим статистику в сторону и расскажем несколько историй из жизни. Хороший пример — семья английского короля Эдуарда I, 1239-1307 годы. Дети, которых родила ему королева Элеонора, 1241-1290 годы, естественно, оказались в самых лучших условиях, какие только могла обеспечить детям средневековая Европа. Они жили во дворце, у них было вдоволь еды и теплой одежды, хватало дров для камина, не было проблем с чистой водой. В обслуживающие принцев и принцесс армии персонала были прославленные врачи. В придворных хрониках перечислено 16 детей, рожденных королевой Элеонорой с 1255 по 1284 год. Первая. Безымянная дочь родилась в 1255, умерла сразу после рождения. Вторая. Дочь Екатерина умерла в возрасте года или трех лет. Третье. Дочь Джоанна умерла в полгода. Четвертый сын Джон умер в пять лет. Пятый сын Генрих умер в шесть лет. Шестая дочь Элеонора умерла в двадцать девять лет. Седьмая безымянная дочь умерла в пять месяцев. Восьмая дочь Джоанна умерла в тридцать пять лет. Девятый сын Альфонса умер в десять лет. Десятая дочь Маргарита умерла в 58 лет. Одиннадцатая дочь Беренгария умерла в два года. Двенадцатая безымянная дочь умерла вскоре после рождения. Тринадцатая дочь Мария умерла в 53 года. Четырнадцатый безымянный сын умер вскоре после рождения. Пятнадцатая дочь Елизавета умерла в 34 года. Шестнадцатый сын Эдуард. Этот Эдуард. оказался единственным мальчиком, пережившим опасный детский возраст. После смерти своего отца он взошел на престол Англии под именем Эдуарда II. Иными словами, лишь с шестнадцатой попытки Элеонора справилась с главной обязанностью английской королевы, подарила супругу наследника мужского пола. Мать Эдуарда II, по-видимому, отличалась редким терпением и выносливостью. Супруги короля этих качеств явно не доставало. Изабелла Французская наняла убийц, которые и прикончили Эдуарда II, едва ему исполнилось 43 года. Насколько можно судить, Элеонора и Эдуард I были здоровой, вполне совместимой парой и не передали детям тяжелых наследственных недугов. Тем не менее, 10 детей из 16, 62%, умерли маленькими, только шесть достигло одиннадцатилетия, летия и только трое 18%, дожило до сорока и более лет. Скорее всего, у Элеоноры были также беременности, заканчивавшиеся выкидышами. В среднем королевская пара каждые три года хоронила ребенка, и так десятерых. Едва ли возможно представить себе такие потери в современной семье. Независимо от того, насколько результативным окажется проект Гильгамеш, с исторической точки зрения уже интересно отметить, что большинство современных религий и идеологий поспешили вычеркнуть из своих формул смерть и загробную жизнь. Вплоть до XVIII века большинство религиозных наставников и философов определяли смысл жизни с оглядкой прежде всего на смерть и посмертное существование. В XVIII столетии зародились и далее развивались такие учения, как либерализм, социализм, феминизм. Для них смерть превратилась в техническую проблему, а интерес к посмертному бытию исчез вовсе. что будет с коммунистом после смерти, а с капиталистом, а с феминисткой. В трудах Маркса, Адама Смита или Симоны де Бувуар мы не найдем ответа на подобные вопросы. Единственная современная идеология, сосредоточенная на идее смерти, это национализм. В самые свои поэтические и патетические моменты национализм сулит погибающим за отчизну вечную жизнь в памяти народа. Но это какое-то расплывчатое обещание, даже сами националисты по большей части не знают, как его расценивать.